Хорошо. Симочь так увлечённо работал, что не слышал, как я вошёл. Склонившись над столом, он что-то писал. И, между прочим, вовсе не конторской ручкой, а шариковой фирмы Parker. Конторская же та самая с обкусанным концом. которая когда-то произвела на меня впечатление, вместе с другими ручками и карандашами торчала из алюминиевой кружки, с выцарапанными на ней инициалами СК. Семач держал паркер, зажав в кулаке, как крезец, и писал, налегая на ручку плечом и раздирая бумагу. Я не видел, что именно он сочинял. Нам черта в какой-то кусок или фразе, он Замахнувшись ручкой, замирал, шевелил губами, перечитывая, дочитав до конца, встряхивал головой и восклицал «Хорошо!» И резким ударом, словно заколачивал гвоздь, ставил точку. Потом еще фраза, и опять «Хорошо!» И опять точка. Я смотрел на него с завистью. Видно было, что работает уверенный в себе мастер. Мне было неловко его прерывать, но и стоять за его спиной тоже было как-то глупо. Я покашлял раз, потом другой. Наконец он меня услышал, вздрогнул, повернулся: "А, это ты?" Я сказал нетерпеливо: "Чего тебе нужно?" Я сказал, что мне ничего не нужно. Я пришёл проститься и выслушать его пожелания. Хорошо. сказал он и взглянул на часы. У меня для тебя есть 7 1/2 минут. 7 1/2. Закричал я вне себя от негодования: "Ты меня извини. Да это просто нахальство. Я тут из-за тебя сутками околачиваю, а у тебя для меня только 7 1/2 минут. Было 7 1/2, а теперь" Он опять взглянул на часы. "Только 7" Но этого достаточно. И напрасно кипятишься. Для тебя наша встреча тоже будет полезной. Возьмешь с собой большую зону. Большую зону? — удивился я. С собой в Мюнхен? Да не в Мюнхен. А в Москву две тысячи какого года? Сорок второго? Вот туда и возьмешь. Как? — Все шестьдесят глыб? — Шестьдесят, — помрачнел Симыч, — я еще не написал. Меня слишком часто отрывают. Я написал только тридцать шесть. — И ты хочешь, чтобы я тащил с собой туда, в будущее, тридцать шесть глыб? Зачем? — Неужели ты не веришь, что они к тому времени будут уже напечатаны? — Конечно, будут, — подтвердил Симыч, — но я боюсь, что они там будут. Что-нибудь исказят или поправят, а я хочу, чтобы все было точно. — Это я понимаю, — сказал я, — но тридцать шесть глыб я просто не дотащу. У меня грыжа, и я больше пяти никак не осилю. — Ясное дело, — усмехнулся Симыч самодовольно, — то, что мне под силу другим не впотяк. — Ну вот это ты, надеюсь, все же осилишь. Он открыл пластмассовую коробочку и вынул из неё тонкую, размером с ладонь, чёрную пластинку. Это был обрезанный флоппи-диск от домашнего компьютера, но, видимо, с очень большими возможностями. Вот, сказал он, усмехаясь Симович, все 36 глыб не надервёшься. И что я с этим буду там делать? «Этого я не знаю», — вздохнул Симыч. «Это зависит от того, что там. Если все это опубликовано, вычитаешь и сверишь ошибки. Хрен тебе», — подумал я про себя, — «вычитывать тридцать шесть глыб для меня, я читаю медленно. Это год работы, а я еду не больше, чем на месяц». «Если ошибок нет...» Здай диск в музей Карнавалова. А если музея нет? спросил я с осторожным ехидством. А если нет? рассердился он, то ли на меня, то ли на неблагодарных потомков, значит, там всё ещё правит заглодчики. Тогда ты, тут он прямо весь задрожал, заходил по комнате, тогда вот что. Найди какой-нибудь будущий компьютер Вставь в него эту штуку, напечатай как можно больше экземпляров и распространяй. Распространяй это, и чем шире, тем лучше. Прямо раздавай всем направо и налево, пусть люди читают, пусть знают, что собой представляют прожорные их правители. Симоч сказал я тихо. Ну а как же я буду распространять-то? Ведь же ли там всё ещё правят заглотчики? То, конечно, меня А арестуют, а может даже и расстреляют. Это я высказал крайне осторожно. да ещё не закончил фразы, а он уже побогравел, сжал кулаки и затрясся. Молодой человек, заблемел он так, что даже стёкла задребезжали. Стыдно, молодой человек, Россия гибнет, прожорные заглотчики уже хрустят костями половины мира, нужны жертвы, а вы всё беспокоитесь о себе. Впрочем, видя мое смущение, он быстро сменил гнев на милость. «Ну, ладно, — сказал он, — ладно. Слабость духа — это порог, который свойственен многим людям, а у тебя это потому, что в Бога не веруешь». Если б ты верил в Бога, то ты бы знал, что страдания укрепляют наш дух и очищают от скверны, и ты б знал, что земная наша жизнь — только временная прогулка, зато там отдохновение от всего и вечное блаженство. Подумай об этом. А сейчас езжай. Да, совсем забыл. Вот тебе записка. Возьми ее с собой тоже, и там... И даж кому нужно из рук в руки, но не вздумай открывать и читать. С этими словами он вручил мне плотный конверт с сургучной печатью. На конверте крупными буквами было написано: "Будущим правителям России". "Лево!" закричал он. Тут же дверь отворилось, явился Лео, одетый попросту, в джинсах и в майке, которую американцы называют ти-шёрт. На майке был изображён Симоч. Лео сказал Симу Симочке, внув на меня: "Он уезжает. Проводишь его до Монреальского бульшака?" "Симоч", сказал Лео довольно развязным тоном. "А может, он пообедает с нами, а потом поедет?" "Это не нужно", решительно возразил Симоч. пообедает в леталке. Я зачем время попусту тратить? Утром следующего дня я вернулся в Мюнхен и письмо будущим правителям опустил в мусорный ящик. Но флоппи-диск оставил, сам не знаю зачем.